ГЛАВА 10 Следующие пару секунд трое из шести бойцов попросту исчезли, но столько же остались на поле боя и продолжили схватку, в том числе и новый офицер. «Надо будет как-то его наградить потом», — не замечал раньше этого мужичка. Судя по всему, как только боевой дух показывает дно, система предлагает каждому члену отряда вернуться домой в целости и сохранности. Каждый волен воспользоваться шансом не умереть в страшных мучениях, и поэтому я никого не виню. Это их право, и вина в этом полностью на мне, так что пусть возвращаются и продолжают заниматься своими делами. Казна уже значительно опустела, и теперь мне придётся нанимать армию из своего кармана, но это не проблема». В моём инвентаре собралось довольно много добра. Спокойно смогу набрать хоть сотню тяжёлых пехотинцев, что без труда сомнут любое сопротивление и покажет японцам, кто тут папочка. Но это после того, как отражу нападение по двум фронтам. Так что времени следить за тем, как троица пехотинцев рубятся с пятнадцатью всадниками, у меня попросту нет. Первым делом сконцентрировал внимание на середине. Там вражеские копейщики вырвались вперёд. оставив отряд лучников пробираться по болотам. Они понесли небольшие потери, что скорее сказалось на их боевом духе, чем на численности. Виной всему стал пыхнувший паром гейзер, что сварил зажил сразу двоих копейщиков. А следом бедолаг накрыл град стрел. Для этого я специально подослал отряд стрелков с Игорем во главе, чтобы жизнь медом не казалась. Приказы японцам отданы уже давно, и потому можно не переживать, что они вдруг развернутся ни с того ни с сего. Их отправили брать башню, никак иначе. Хотели задавить числом, ведь через скалы сюда топают ещё две с половиной сотни бойцов в составе двух отрядов. Мало того, вражеский полководец тоже начал создавать тяжёлую пехоту. Перестал экономить и понял, что вполне может проиграть. Я бы на его месте тоже переживал, можно понять. Но тут всё предрешено. Среди списка более дорогих бойцов мне удалось найти и универсальных солдат, вооружённых как стрелковым, так и оружием ближнего боя. Так что скоро на арену выйдет Грог. Правда, обойдется мне его выход ровно в тысячу серых кристаллов. Пока мои лучницы планомерно уничтожали вражеских копейщиков, а гранатометчики готовились совершить первый залп, я отправился к терминалу. Приказы все розданы, мои бойцы вообще не должны пострадать, и потому я могу даже не нервничать. В вашей казне недостаточно средств. Эм, ну и что? Система, у меня бабла выше крыши. Подсасывай из инвентаря. Но подсасывать система не стала. А вот я вполне себе, причём довольно неожиданно. Казна, 301. 301 серый кристалл. Честно говоря, надеялся на куда больший бюджет, а тут вон ну как. Но делать нечего. Могу парочку тяжёлых пехотинцев или же полторы сотни копейщиков. Хотя в таком случае куда выгоднее нанимать крестьян. Ведь раньше я думал, что основное ограничение у меня в людях, Но теперь сюрприз от системы доказал, что это не так. А ведь действительно, инвентарь у всех заблокирован, как и интерфейс и прочие прелести жизни на Земле. «Народ!» — обратился я к своим защитникам. «Тут такое дело. Подкрепления не будет, так что справьтесь как-нибудь сами». «А нахрена?» на хрена задал резонный вопрос один из бойцов, что как раз стоял ко мне ближе всех. «Какой смысл?» «Если победим, будем добывать крабовые палочки». «А ведь действительно...» Какая ещё может быть выгода от выхода на азиатский рынок? Да, городок у них более развит, но лишь потому, что они как-то избегали так морских чудовищ и зомби. А ещё у них очень и очень много ресурсов, которые легко можно собирать. Впрочем, разберусь после победы. Лучницы шаг за шагом отступали назад, осыпая стан врага целым градом стрел. Противник нёс потери, но боевой дух замер на десятке а численность сокращалась слишком медленно. Расстояние до них, по крайней мере, сокращалось куда быстрее. И вот, как только между противниками осталось всего 30 метров, в наших полетели многочисленные атакующие способности. Дела. Но ничего. Приказ убегать и отдал заранее, и потому, не успев понести большие потери, лучницы рванули за спины наших друзей из магазина, а им навстречу побежала ватага негров численностью в 200 человек. Что удивительно, они не особо-то и ругались. — Я быстро объяснил своим воинам-крестьянам цели и то, что они не умрут окончательной смертью. Со мной быстро согласились, и все любые приказы стали выполнять беспрекословно, не выражая никакого недовольства. Надо сказать, это достойно уважения. И даже если опустить шутки про то, что они привыкли слушаться и всё такое, тут они будут скорее неуместны. Надо будет навестить это поселение, пообщаться с жителями уже нормально, а не в пренебрежительном тоне, и может даже отпустить глинномесов. но это не точно. Ведь добывать ресурсы кто-то явно должен, а сам я этим заниматься явно не хочу. Правда, насколько можно заметить из истории человечества, лучше работникам всё же платить. Они сами будут рвать жилы, чтобы выкопать лишний килограмм глины и получить за это какой-нибудь бонус. Совершенно неравнозначный проделанной работе. «Так, дорогие войска мне теперь недоступны». Вытаскивать катапульту или вроде того тоже было бы глупо, так что остаётся работать тем, что остаётся. Бойцы уже степились в схватки и постепенно мы тесним врага. Но это лишь временное явление. Из башни противника один за другим выходят гордые японцы, облачённые в стальные тяжёлые латы, и все как один злобно смотрят прямо в мою сторону. Бррр! Десяток таких явно стоит и двух сотен крестьян. А там их уже не десяток. и крестьян у меня может быть максимум 300. Диверсанты заранее отправились в лес. Пусть там наши пехотинцы по-прежнему каким-то образом дерутся с конницей, стараясь использовать для этого неудобный рельеф местности, но долго это не продлится. И потому вскоре десяток невидимок отправились строить врагу подлости козни. Приказал оставаться там до последнего и заминировать каждый уголок дремучего леса, чтобы ни одна мышь не смогла проскочить сквозь этот заслон. А мне попросту некого отправлять в атаку. Только несколько лошадей, что успели построиться. И сейчас я с радостью отменил бы их производство, чтобы сэкономить максимум средств. Мои мечники с криками сорвались с места, получив сигнал к атаке. Их воодушевили успехи бойцов, что встали посередине, и теперь боевой дух пополз к потолку. Пусть на каждого будет минимум по три противника, но даже это не посеяло страх в сердцах моих людей. Добрал я туда нормальных ребят, и потому проблем с ними не будет. Все же вояки прошли через многое, часто сражались и теряли своих товарищей. А здесь потеря будет неокончательной. Плюс можно напомнить японцам, что стоят наши люди. И дело не только в количестве способностей, хотя вояками забиты все лимиты. Тут главное, кто первым отступит. И потому за левый фронт я ни капли не переживаю. Ребята сделают свою работу и не подпустят ко мне ни единого японца, иначе и быть не может. Правда, вскоре это понял и враг. Сначала его мечники сократили свою численность, и под градом осколочных гранат полностью истратили боевой дух, тут же отправившись в своясье. Но следом подошли крестьяне. Их сила не в оружии, а именно в количестве. Деревянными вилами не пробить металлическую броню, а небольших размеров палка куда слабее острого стального меча. Но их много. А значит, и есть кому применять способности, пока остальные будут прикрывать заклинатели своими телами. На то и был расчёт. Но даже так вояки смогли устоять. Они закрылись небольшими щитами и держались ровно до тех пор, пока не подоспели перезадившиеся гранатомётчики. Следом я тянул середины и лучниц, что также смогли помочь не пропустить ни одного уродца сквозь заслон со стороны скал. Диверсанты зря старались. Отряд из сорока тяжёлых пехотинцев построился и на марше двинулся ржовно посередине. Тут не надо быть гениальным воеводой, чтобы понять, что они пробьются, даже если я стяну сюда вообще всех. А вот конница рванула по дороге сквозь лес, но вскоре иконка их отряда исчезла среди густых зарослей. Всё же попали в ловушки. Но они не могли нанести мне вреда, ведь ребята Бурова успели сделать многих из них пешеходами, и на коне остались лишь четверо бойцов. «Ребят, держитесь!» — крикнул я копейщикам. «Да и мечникам подобное наставление будет явно не лишним. Всё же с каждой секунды их теснят всё сильнее, даже несмотря на прикрытие от стрелков. Надо что-то делать». Крикнуть «Выпускайте Кракена!» и «Выпустить Кракена!» Тогда точно врагам станет не так весело. Даже сейчас видно, как растёт их боевой дух с каждым убитым нашим гражданином. И этого нельзя вот так отпускать. Про дорогостоящих бойцов можно забыть. Но да, не очень-то и хотелось. Может, в следующий раз буду готов лучше. Но сейчас имеем то, что имеем. Точно есть смысл выводить Грога. Также можно вытащить эльфов. Вот только есть ли смысл? Как они будут орудовать вилами и прочими неподходящими для боя предметами? Не думаю, что максимально эффективно. А вот бык изначально вооружен, с ним проблем не будет. Лишь изредка отвлекаясь от терминала найма и выбора бойцов, я поглядывал в сторону все приближающегося отряда тяжелой пехоты. Грозные, мощные ребята, тут спору нет, но... А вот это уже интересно. Вот это очень интересно. И, надеюсь, последствий для моего поселения в будущем от этого не будет. «Но как можно не попробовать?» «Теперь точно выпускаем Кракена», — тихо проговорил её в сторону вражеской базы и улыбнулся. Из башни вышли двое. Одному из них досталась деревянная палка, а второй мог щеголять с вилами наперевес. Но это оружие тот же превратилось в труху, так как ребята силой отбросили его в сторону и устремили свои взгляды наверх, то есть на меня. Сам я не смог не подойти к краю, чтобы лично рассмотреть свои новые боевые единицы, доставшийся мне практически бесплатно. «Дичайше извиняюсь, конечно», — пожал ей плечами. «Надеюсь, ничего влажного не отплёк». Но ответом не было лишь молчание и укоризненные взгляды. И если здоровяк всегда так смотрит, то второй новый боец меня немного напряг. Ну да ладно. Нечего стоять, пусть идут в атаку. Крестьяне. Численность — два из двух. Боевой дух — сто из ста. «А что вы на это скажете?» Лицо азиата, что стоял на самой вершине у черной башни, растянулось хищной улыбке. «Ещё бы! Ведь в его распоряжении теперь есть катапульта!» «Может себе позволить!» «По центру он безоговорочно побеждает!» «В скалах прямо сейчас идёт сражение, и продлится оно недолго, ведь скоро через Барлота проползут лучники, и тогда жителям Кремля точно не поздоровится!» «В лесу всё тихо, и у врага банально нет ресурсов, чтобы организовать наступление там, а если появится...» то нанять пару сотен крестьян — плевое дело, ими не одареешь всю армию врага, но в качестве прикрытия — отличная мера. Нанимаются быстро, навыки применяют, а жителей в подконтрольных поселениях еще больше десяти тысяч. «Слушайте волю императора!» — крикнул японец, подходя к самому краю площадки. Люди, сопровождающие катапульту, сразу склонили свои головы, не проронив ни слова. Они безмерно боялись своего поверителя. так как тот был довольно жесток и решителен. Собственно, поэтому он и стал чуть ли не единолично править всеми поселениями на острове, подмяв любое сопротивление своей несокрушимой мощью. Все знают, что против обладателя золотого класса не поможет никакое оружие, и потому некоторые лагери выживших сами попросились под покровительство столь сильного лидера. И с дисциплиной у них всё в порядке. За всё, пусть и короткое время, правления императора не вспыхнуло ни одного восстания, И это при том, что налоги он берёт, мягко говоря, огромные. Но самое главное, теперь появилась возможность обнаружить и справиться с лагерем, что он находился очень далеко. Там, где зомби в достатке, и можно добывать награды хоть сутками напролёт. С морскими чудовищами всё обстоит сложнее. Их довольно трудно выманивать из родной стихии, но это полбеды. Потом чудище надо ещё и прикончить, а за это система выдаст лишь одну награду. Другое дело мертвецы. которых на острове найти довольно сложно. Отправив очередной отряд в бой, император вернулся к терминалу и решил взять передышку. Его воины готовы к бою, он видит, что боевой дух их высок, и теперь просто остаётся ждать и гордиться своими достижениями. — А вы, твари, будете моими рабами! — процедил он сквозь зубы, устремив свой злобный взгляд в сторону врага. — И не сожгу дотала! — в его глазах вспыхнул огонёк, что придало без того устрашающему вооружению лица ещё больше убедительности. Бойцы спокойно вышагивали по дороге, весело звеня латами и брецая такт шагу оружием. Боевой дух отряда тяжёлой пехоты был практически на максимуме. Впрочем, настроение отдельно взятых воинов тоже оказалось на высоте. Все они чувствовали себя участниками какого-то важного события, что принесёт ещё одну победу их императору. Этого человека в народе сравнивали с одним из богов, что спустился на землю для спасения рода людского, а в частности, японского. И эти войны вне системной баталии были его личной охраной. Самые верные, самые сильные, самые лучшие. Другие попросту не выживали, ведь иногда император мог выйти из себя, и тогда весь разрушительный шквал магии, которым он обладал, мог обрушиться на голову приближённых. «А мне кажется, у них ресурсы закончились». «Вон, новых бойцов уже не производят», — указал куда-то вдаль боец, вооружённый длинным копьём. Также он оказался обладателем необычного класса, позволяющего значительно ускорить восприятие времени, то есть для себя ускорить, а остальным замедлить. Это много раз выручало его в бою, и в поединке этого бойца мало кто мог даже поцарапать, а не то, чтобы прикончить. ох как это для них типично», — улыбнулся его товарищ и смачно залепил себе по шлему латной перчаткой. «Ничему не учатся!» «Ха! Смотрите!» — ещё один воин кивнул вперёд. «Там два крестьянина!» Обзор так себе, и потому самих крестьян никто не видел. Как назло, поле покрылось лёгкой дымкой, что едва недавно вырвалось из многочисленных рассыпанных вокруг гейзеров, и потому им оставалось опираться лишь на данные, что предоставляет система. Сейчас отряд движется прогулочным шагом по дороге. Ни у кого нет сомнений в скорой победе, но вдали слышатся звуки сражения. все же отправленные прежде копейщики ещё не закончили и пытаются продавливать глупого врага. Отвлекает настоящей разрушительной силой в виде тяжёлых пехотинцев. «Э -э, э э а какого хрена?» — нахмурился один из солдат, обратив внимание на то, как резко начала сокращаться численность отряда копейщиков вдали. Примерно по три бойца в секунду, а следом и вовсе боевой дух рухнул на дно, и отряд попросту спасся целиком и полностью. Никто не остался сражаться до смерти, сдались все без исключения. «Струсы!» «Предатели!» «Да плевать на ним!» «Покажем, братья, как надо сокрушать врага во имя императора!» — вскрикнул японец, что шел в третьем ряду. Скорее они пересекли ручей и выстрелились в два ряда, приготовившись к атаке. Звуки боя впереди стихли, и подсветка вражеских отрядов пропала. Но это никак не повлияло на их боевой дух. Пусть туманся все так же мешал увидеть врага и его действия, но воины искренне верили в мастерство своего предводителя. И потому, ни капли не переживая, все шли и шли вперёд, беспрекословно подчиняясь приказу. Вскоре сквозь туман снова проступила системная иконка с изображением вил Также под иконкой присутствовала и надпись, говорящая о том, что к ним приближаются ровно два крестьянина. И это зрелище вызвало смех. Японцы начали шутить и выкрикивать вперёд угрозы, вот только вскоре повисла гробовая тишина. «Это... это кто? Бык? Или что? А рядом?» Послышались настороженные тихие голоса, перерываемые лишь лязгом тяжелых лад и топотом копыт. «Зомби!» — удивленно проговорил боец, как только облако немного сместилось в сторону, позволяя в подробностях рассмотреть противника. «За этих тварей воюет зомби!» Вот только договорить он не успел. «Совершенно верно!» — послышал захриплый спокойный голос где-то рядом, и бойцы осознали, что мертвец незаметным глазу движением пересек двадцатиметровое расстояние, схватив офицера за шлем. Одно быстрое движение, и тот, словно консервный банка, сжался прямо на голове бедолаги, и тот развалился по земле безвольной, гремящей железом куклой. Пока остальные готовились к бою, послышался громкий топот. За спиной мертвеца, рассекая туман, мчалась огромная рогатая туша. Прямо перед тем, как влететь в плотный строй, бык припал на четыре лапы и выставил вперёд рога, и... Тяжёлая пехота. Численность. 11 из 20. Боевой дух. 0 из 100.